Глава 39. После разговора на парковке не хочется никакому врачу. Не терпится вернуться домой, набрать горячую ванну, окунуться в нее по самую шею и разреветься. Если бы не медицинское заключение, которое я пообещала следователю, и уговор Николая, не знаю, как бы поступило. Но этот мистер Забота словно и не слышит моего дай хоть немного времени. Вместо обычного гинеколога он быстро находит врача в Центре независимых экспертиз. И уже через два часа у меня на руках памятка с рекомендациями. Рецепт на массе два заключения для полиции. Одно о побоях. В нем нет ни строчки об изнасиловании. Второе полное. Жуткое в своих формулировках. С перечислением всех травм и их подробным описанием. Хватило бы и полного. Никола недовольно хмурится, когда я вручаю ему первое и прошу передать следователю. «Если оно хоть как-то поможет Климу, обязательно передам и полное». Говорю жестко. На споры не осталось никаких сил. Рано или поздно он узнает. Тяжело вздыхая, Николай садится за руль. Может быть, к тому времени я буду готова. Не верю, что это произойдет. Даже собственный мозг не может принять случившееся. А пока нет. Несмотря на мазь и ванну, в доме Клима мне становится еще хуже. Физически боль почти стихла. Лицо больше не горит. Между ног все еще тянет, но уже терпимо. А морально? Не думаю об изнасиловании. Гоню от себя любые воспоминания, однако мысли постоянно возвращаются к сцене с наручниками. Страх за Клима плотной ширмой заслоняет все другие страхи и ощущения. Невозможно думать о себе, когда где-то в полицейском участке, словно преступника, держат за решеткой моего мужчину. Мстительный ублюдок Пекарский хотел причинить боль мне, и снайперский попал по нам обоим. Ума не приложу, как бы дотянуло до звонка адвоката. Несмотря на темень за окном, сна не в одном глазу, а нервы, как натянутые струны. Но в первом часу в дом влетает Алиса, и меня хоть немного отпускает. Увидев ее, секунду мешку, Стыд за то, что я втянула ее брата в неприятности, ледяной коркой сковывает все тело. К счастью, у этой энергичной девчонки хватает мудрости на нас обеих. «Как ты?» Распахнув руки для объятия, она бросается ко мне и крепко сжимает. Пух! В горле ком. Врать не получается. Я думала, с ума сойду. Как узнала о похищении, места себе не находила. Даже в этом Алиса похожа на брата. В первую очередь думает обо мне. Это безумный дико. С непривычки не успеваю скрыть эмоции и сдержать слезы. Со мной все в порядке. Заживет. Смахиваю со щек соленые капли. Я больше волнуюсь о Климе. У меня очень умный братик. Хоть иногда его и заносят. С нервным смешком произносит Алиса. Иногда... Очень редко. Только из-за своих. Пока я перевариваю это своих, она достает из рюкзака бумажную салфетку и начинает вытирать мои слезы. У тебя есть какая-нибудь информация о Климе? Его адвокат звонил мне, но это было перед началом допроса. Стараюсь успокоиться. Я говорила с ним час назад. Взявшись за руки, мы садимся на диван. Как там? По Климу пока непонятно. Какие-то свои игры. Новости лишь по тому уроду, который тебя похитил. По пекарскому? Надеюсь, его надолго засадят. Я обхватываю себя руками. На нем уже висят две статьи. Какие-то денежные преступления. Алиса морщит лоб. Адвокат называл номера статей, я не запомнила. Как по команде в памяти всплывает рассказ Германа. Он не вернул кредиты и подделал документы. Меньше дня прошло с нашей встречи в ресторане. А по ощущениям целая вечность. «Да, про кредиты и бумаги что-то было!» Тут же кивает Алиса. Сейчас к этим статьям добавится еще похищение человека, группы лиц. В сумме сядет лет на пятнадцать. А зная моего брата, Клим придумает, как потом продлить этот срок. Ты уверена, что для обвинения хватит доказательств? Я боюсь пока даже заикаться о втором медицинском заключении. Страшно представить, каково это. Заново пройти все в суде. Вспоминать детали и рассказывать об изнасиловании сразу целой толпе. Адвокат уверен, пожимает плечами Алиса. Он говорил со следователем, которому назначили дело. Тот не сомневается. Хоть бы так и было. Медленно выдыхая. Да, она смотрит на мобильник. Осталось узнать о Клеме. Следующий час мы с Алисой не выпускаем телефона из рук. Каждая словно молится на экран. Иногда дергаем Николая, чтобы он по своим каналам попытался выяснить хоть что-то. А вдва раздается звонок. Алиса принимает вызов и включает громкую связь. «Да?» Адвокат уставшим голосом тут же сообщает, что допросы на сегодня закончены, и мое заключение приобщили к делу. «Узнай, когда Клима можно увидеть!» — шепчу я, боясь пропустить что-то важное. «Когда?» — начинает Алиса. Но перебив ее, адвокат продолжает свой отчет. Минут пять он рассказывает, какие доказательства успели собрать против Пекарского. Сколько людей дали показания и каких свидетелей удалось найти. Не перебивая, мы слушаем про допрос больничного персонала и записи камер видеонаблюдения в лифте. Надеясь на вести о Климе, терпеливо ждем, что адвокат перейдет к отчету о втором деле. Но вместо этого он замолкает. «А мой брат, вы умышленно ничего о нем не говорите?» В голосе Алисы слышна злость. «Извините», — откашливается адвокат. «Его дело оказалось сложнее, чем мы предполагали». «То есть?» Не выдержав, вмешиваюсь я. Это не первый арест Клима Александровича, и, судя по настроению следователя, у обвинения есть что-то еще.